Обладая редкой отвагой и огромной силой, Генри Смит и впрямь слишком охотно шел навстречу опасности. Поэтому Гловер был бы рад, если бы доводы Кэтрин произвели свое действие на ее почитателя. Ибо Саймон знал, что тот настолько же мягок, когда владеют им добрые чувства, насколько бывает свиреп и неукротим, если подступить к нему с враждебными речами или угрозами. Но тут красноречие дочери пошло в разрез с видами отца. В самом деле, чего ради она вдруг пустилась уговаривать его будущего зятя, чтобы он оставил свое ремесло, дававшее по тем временам в Шотландии всякому, кто был ему обучен, более верную выгоду, чем любой другой промысел? А уж Генри из перта такой доход, каким не мог похвастаться ни один оружейник в стране. Саймон Гловер гордился дружбой с человеком, который так превосходно владел оружием. Отважно им владеть! Кто же не кичился этим в тот воинственный век? Но он и сам был бы не прочь отвратить Генри Кузнеца от его обычая чуть что хвататься за меч. Однако, когда его дочь стала внушать оружейнику, что быстрее всего он придет к миролюбию, если откажется от выгодного ремесла, в котором он не знал соперников и которое вследствие постоянных войн между государствами и раздоров между частными людьми давало ему большой и верный заработок. Тут Саймон Гловер не мог сдерживать доли свой гнев». Едва Кэтрин посоветовала своему поклоннику заняться изготовлением орудий для сельского хозяйства, как старый Гловер, обретя наконец чувство правоты, которого ему не недоставало поначалу, перебил ее. «Замки и засовы, сошники да бороны, а почему не печные решетки, рашперы и колросские поиски? «Да он превратится в осла, который станет возить на себе свой товар по стране, а ты будешь другим ослом, который водит того на поводу». «Эх, девочка моя, разум, что ли, покинул тебя? Или ты думаешь, люди в наши дни выложат тебе серебро за что-нибудь, кроме того, что им поможет защитить свою жизнь или убить врага? Нам, мужчинам, нужен меч» чтобы в любую минуту мы могли постоять за себя, глупая ты девчонка, а не плуг, чтобы обрабатывать землю под посев, когда мы, может быть, и не увидим, как он взойдет. А хлеб насущный. Кто силён тот берет его силой и живет в довольстве. Кто слаб, тот его выращивает для других, а сам помирает с голоду. Благо человеку, если он, как мой достойный сын, может добывать свой кусок хлеба иначе, нежели острием того меча, который он куёт. Проповедуй ему мир, сколько пожелаешь. На это я никогда не скажу тебе «нет». Но предлагать первому оружейнику Шотландии, чтобы он бросил ковать мечи, секиры и латы, Да это самого терпеливого человека приведет в бешенство. Уходи с моих глаз. А утром, если тебе посчастливится увидеть Генри Кузнеца, хоть ты своим обхождением с ним никак того не заслужила, то прошу тебя, не забывай, перед тобою человек, которому нет равных среди шотландцев в искусстве владеть палашом и боевой секирой, и который может, не нарушая праздников, заработать 500 марок в год. Дочь, выслушав слова отца, сказанные таким повелительным тоном, низко поклонилась и, не промолвив ни слова, удалилась в свою спальню.